43. Привыкай ко всему и ничему не удивляйся. При полном сознании воспринимать будешь и власть утвердишь над немощью плоти и ограничениями ее. Ты мой ученик, и тайны мои тебе припоручаю. Открыто ли сердце? Очищено ли от всех предубеждений и предвзятости? Входим в мир славы, у него свои законы превыше всей силы земли. Ночью ничего не смог воспринять. Воспринимал необычно с шести до половины восьмого при почти полном бодрствующем сознании. Видел утром во сне матерь, но неубедительно. Смотрел в ее глаза, показать хотел записи.